«Бесполезно призывать к солидарности!» — гневно и презрительно восклицали Тунч и Пинто. «Что тут говорить о солидарности, если на глазах у всех выселяют десять человек, в том числе трех детей?» В действительности Пинто и Тунч выразили свою мысль несколько иначе. «Слова, слова, одни слова — отобыватель!» В ответ Богаков покачал головой и, требуя тишины, с трудом поднял руку, Сопроводив этот жест болезненной гримасой. «Мусороуборочные машины, — сказал он, — довольно классные агрегаты. Для уличного движения они не слишком полезны. Из-за них повсюду возникают пробки. Стоит двум таким машинам столкнуться, и весь район будет перекрыт по меньшей мере часов на пять. Этот юб на своих грузовиках не сумеет подъехать к дому Лени больше, чем на пятьсот метров. К тому же его путь пролегает по улицам с односторонним движением. Так вот, если я что-нибудь смыслю в немцах, Юб и его парни явятся к нам только после шапочного разбора, то есть после того, как мы добьемся у властей отсрочки. Допустим, даже что Юб купит себе, так сказать, перронный билет, получит разрешение проехать по улице с односторонним движением, чтобы выполнить срочное задание. На этот случай надо, чтобы на другом, углу улицы столкнулись еще две мусороуборочные машины. Ширтенштейн обратил внимание присутствующих на то, что как раз для шоферов-иностранцев подобная эскапада чревата тяжелыми последствиями. Надо подумать, не лучше ли заполучить для этого дела немцев. На поиски подходящих немцев немешкая послали Салазара, снабдив предварительно деньгами на проезд. А Багаков, которому шел Сдорф, дал бумагу и карандаш, приступил к вычерчиванию карты города. Его консультировал Хельцин, так что Багаков внес на карту все улицы с односторонним движением. Вскоре присутствующие пришли к выводу, что столкновения всего двух мусороуборочных машин будет вполне достаточно. В итоге такого столкновения возникнет чудовищный хаос, и машина Юппа безнадежно застрянет примерно в километре от дома Лени. Немного знаком со статистикой уличного движения. Кроме того, как служащий управления по дорожному строительству, он точно знал габариты и тоннаж мусороуборочных машин. Таким образом, вырабатывая вместе с Багаковым стратегический план, он пришел к выводу, что, пожалуй, хватит, если одна единственная мусороуборочная машина наедет на фонарь. Или на дом. Хотя все же лучше, если и со второй машиной произойдет авария. Вмешается полиция и на все про все уйдет часов четыре, пять, никак не меньше. После этих расчетов Ширтенштейн обнял Богакова и спросил, не может ли он выполнить какое-нибудь его желание. Багаков ответил, что его самое заветное желание, можно сказать, его последняя просьба, поскольку он чувствует себя совсем больным, это услышать еще раз Лили Марлен. Ввиду того, что Багаков не знал ранее Ширтенштейна, здесь имел место не злой умысел, а, очевидно, всего лишь некоторая русская наивность. Ширтенштейн, хотя и побледнел, но повел себя по-джентльменски. Он немедленно сел за рояль и сыграл Лили Марлен, наверное, в первый раз за последние пятнадцать лет. Он исполнял эту песенку вполне корректно, и она понравилась не только Багакову, тронутому до слез, но и Турку Тунчу, Грунчу и Пельцеру. Лотта и госпожа Хельтхоне заткнули уши, А Мария Вандорно, смехаясь, появилась в дверях кухни. Затем Тунч снова перешел к делу, заявив, что автомобильную катастрофу он берет на себя. За восемь лет он не имел ни одной аварии к удовольствию органов коммунального хозяйства, и поэтому он может позволить себе роскошь спровоцировать небольшое уличное происшествие. Правда, ему придется несколько изменить или, так сказать, нарушить свой маршрут для чего необходимо достичь одной договоренности, а это возможно, хоть и трудно. Пока суд доделал, установил полную ясность и финансовый комитет. — Увы, — сказала госпожа Хюльтхоне, — давайте не будем обольщаться, ясность — это ужасное. Хойзеры сосредоточили буквально все документы в своих руках. Они скупили долговые обязательства Лени, запаслись даже ее счетами за газ и за воду. В общей сложности речь идет, только не пугайтесь этой цифры, речь идет о 6078 марках и 30 пфенингах. Кстати, сумма эта почти полностью покрывается жалованием льва.